Глава 17 без права на ошибку. Я пытался задремать, Лена сидела по другую сторону от Владимира и выглядела бодрой, хотя ночью она почти не спала. Двое наших коллег на переднем сиденье тоже смотрелись довольно бодро, но хотя машина шла вяло по сравнению с моими темпами передвижения на четырех колесах, сейчас главная задача была добраться до части без приключений. Изредка я открывал глаза и посматривал в сторону Воронкова, но тот сидел неподвижно. Руки его были скованы за спиной, ремень безопасности наискосок пересекал его грудь. Его поступок в отеле серьезно озадачил меня. Может быть, он просто пытался реабилитировать себя в наших глазах? Но после того, как он убил капитана Борисова, это будет сложно сделать. Сомнения терзали меня и не давали мне заснуть. Я зевнул, прикрыв рот, и снова посмотрел на сидящих в машине. Кажется, все дремали. Натянув ремень безопасности, я просунулся между сиденьями, чтобы посмотреть на водителя. Ровно в тот момент, когда его руки свалились с руля, и он тоже задремал. Я протянул руку, дернул за ручник, с хрустом выключил передачу. Машина пошла юзом и остановилась посередине дороги. Другие водители сигналили, но объезжали мимо. я почувствовал как ужасно хочется спать зевнул еще раз и отключился повиснув на ремне прямо между сиденьями я не знал сколько прошло времени, но когда я открыл глаза то обнаружил что нахожусь в просторной комнате сидя на деревянном стуле рук я почти не чувствовал, но покрутив головой увидел что они просто туго прикручены к спинке стула слишком туго в комнате в ряд стояли пять стульев все кто находился в машине тоже были здесь. Водитель очнулся раньше меня, остальные мирно сопели, опустив голову на грудь. Я взглянул на свои ноги, их тоже крепко примотали к ножкам стула. Очевидно, думали, что так смогут ограничить свободу передвижения. а составили в живых. Это хороший знак. Мы нужны, даже если в качестве заложников. Я пробежался глазами по комнате, и в ней не было ничего, кроме нескольких картин на салатово-зеленых стенах, до нескольких шкафов с книгами, украшенных деревянной резьбой. Посередине идеально ровного потолка находилась большая люстра. В кино непременно нашелся бы острый предмет, которым можно было бы перерезать веревки. Здесь такой возможности нам не представили. Наверное, где-то были спрятаны камеры, потому что, как только я закончил осматривать комнату, в нее вошел Романов в сопровождении троих охранников. Вид у него был самый злодейский. Он осмотрел нас и подошел в упор ко мне, пристально посмотрел на меня, словно выбирал раба на рынке невольников. Я выдержал его взгляд, не опустив глаз. «Когда тебе особо нечего терять, плевать становится на многое». «Так», «Так — громко произнес Романов, — «про тебя мне Владимир ничего не рассказывал». «Кто ты такой? Работаешь с ними?» Он указал рукой на остальных. Я кивнул. «Давно?» Энергичное мотание головой. Романов вздохнул. Ты говорить вроде умел? Силы экономлю, съязвил я. Они тебе пригодятся, если ты не согласишься работать со мной. Константин прищурил глаза и наклонился поближе ко мне. Безумно хотелось напугать его, но в последний момент я решил, что покорность будет для меня более выгодной. Его охрана выглядела грозной, а мне хотелось сохранить в целости свои конечности. Смотря что от меня потребуется, я был готов на все. План уже почти созрел, и я даже не сомневался в том, что меня попросит сделать Романов. Дело очень простое. Покажи, как работает ваша экспериментальная винтовка. Бизнесмен полностью оправдал мои ожидания. Прекрасно. А что взамен? Взамен? Константин задумался, поглаживая пальцами левой руки сильно выступающий подбородок. «Денег? Жизнь! Всем пятерым!» «О-хо-хо, как благородно! Я подумаю над твоим предложением. И хотя он...» — Романов ткнул пальцем в дремлющего Владимира, — «стрелял в меня, я, быть может, даже прощу его». «Значит, сотрудничаем?» — спросил я, тщательно подобрав последнее слово. «Партнеры» прозвучало бы в данном контексте слишком пафосно и громко. «Сотрудничаем», — ответил бизнесмен, подтвердив намерение кивком головы. «Освободите его. Мне нравятся люди, которые знают себе точную цену». Он подмигнул мне. «Только не надейся, что тебе кто-нибудь поможет. Мы полностью обыскали каждого и сняли всю электронику, что была на вас. Часы, телефоны, наушники. Вы все в моей власти». «Помощь мне понадобится, если я захочу бежать, а я этого не хочу». Я пожал плечами. «Так что мне все это теперь ни к чему». Хорошо, хоть бронежилет оставили. Похоже, никто не догадался, что втрое тоньше нормального бронежилет, замаскированный под рубашку, является отличной защитой почти от всего стрелкового оружия. Это вселяло бодрость, и хотя отсутствие связи с частью было большой потерей, я чувствовал, что выполнить задачу, что я поставил перед собой, мне по силам. Охрана Романова бесцеремонно разрезала веревки на руках и ногах, и мне даже помогли встать. Я потирал занемевшие руки, попутно проверяя, действительно ли меня лишили всего часов, и в самом деле не было. Я не стал проверять наличие наушника и камеры, они были слишком хорошо замаскированы. «Мне предстояла увлекательная игра в шпионов, и я обязательно должен был выиграть». «Итак, молодой человек, вы готовы?» – вежливо поинтересовался Романов. Странно было слышать это от него. Он и сам выглядел лет на 30, то есть немногим старше меня. На самом деле ему было около 35, но он старался сохранить свой облик как можно более привлекательным. «Интересно, как его жена смотрела на то, чем он в данный момент занимается?» Да-да, про семейную жизнь богатых и знаменитых писали и рассказывали так много, что даже я невольно узнавал некоторые подробности. Разумеется, я дернул рукава, хрустнул пальцами и отправился к выходу из комнаты под пристальным взором моих компаньонов и охраны. Предстояло старательно отыграть роль, чтобы сохранить в живых всех коллег и даже Владимира. Я начинал догадываться, что на самом деле он не был предателем. Во всяком случае, явным предателем. За дверью оказался широкий и просторный коридор. Я успел насчитать не менее пяти дверей, пока мы шли к лестнице, по которой спустились на первый этаж. «Большой дом», — заметил я. «Любого человека можно разговорить, если найти его любимую тему. Пока что это удавалось мне не очень легко». «Побольше некоторых», — коротко ответил Романов. Похоже, что он не любил хвалиться размерами собственного жилья. от черт, я надеялся, что такая банальная тема поможет мне потянуть еще время. Я не был силен в экономических темах или культуре. Я заметил несколько интересных полотен на стенах в коридоре, но не мог определить ни их автора, ни названия. Возможно, они вообще были современными. В любом случае, пока что не представлялось возможным хоть как-то разговорить владельца дома. Мы спустились на первый этаж по роскошной, покрытой резьбой лестнице. перила словно скользили под пальцами. Деревянные ступени не издавали ни звука. Одна только лестница стоила невероятных денег, не говоря уже об остальном убранстве этого роскошного здания. Смущало лишь то, что я не знал, где находится дом. Я почесал лоб примерно в том месте, где должна была находиться камера, замаскированная специальным пластырем. Ноготь зацепился за что-то и сразу же пригладил пластырь. Отлично. Камера есть. Значит, есть и сигнал. в Части должны знать о том, где мы находимся. Даже если сигнал глушат, мощный импульс винтовки должен был подсказать наше положение. Я рассчитывал, что сегодня будет хотя бы один выстрел. Романов остановился внизу, у основания лестницы. Три его телохранителя стояли правильным треугольником максимально ограничиваемое перемещение. Из комнаты на первом этаже выбежал мальчик, аккуратно причесанный и одетый. На вид ему было лет пять или шесть. Следом за ним торопилась женщина среднего возраста, очевидно, няня. а мы с тобой сегодня поедем на прогулку?» — спросил мальчик, звеня детским голосом на весь дом. Константин наклонился, взлохматил ребенку волосы и улыбнулся. «Папа сейчас занят очень важными делами, Петр», — ласково сказал он. «Но на этой неделе у нас с тобой обязательно будет свободный день. А сегодня вечером ты мне расскажешь, что интересного ты узнал. Хорошо?» Романов еще раз потрепал мальчика по голове и слегка подтолкнул его. Отправил к няне, которая дожидалась мальчика. «Вечером мы будем ужинать вместе», — сказал он ей. Женщина кивнула и увела мальчика обратно в комнату. Моя охрана двинулась, и я спустился по лестнице вместе с ними. У меня осталось спорное впечатление после этой сцены. Я всегда считал Романова человеком холодным и расчётливым. Здесь же он показал себя довольно хорошим отцом. Хотя мне судить было сложно, меня вроде бы тоже хорошо воспитывали. Тем более без няни, оставляя временами то бабушкам, то предоставляя самому себе. Впрочем, в этом были свои плюсы и минусы. Не мне в них разбираться. Погружённый в свои мысли, я выбрался на улицу под солнечные лучи, Мы обогнули дом, который снаружи казался еще больше, выбрались на задний двор. По сути, здесь не было двора как такового, пространство позади дома кончалось где-то у горизонта. Забор, который огораживал участок, уходил в лесной массив по одной стороне и делил поле на две части. Покрытая оврагами и не очень крутыми склонами местность, была по большей части открытой. Я крутил головой по сторонам, стараясь увидеть, где заканчивается территория. Константин был в приподнятом настроении. Кажется, его забавляло мое поведение. Для меня старый бабушкин дом и восемь соток земли в детстве были идеальной игровой площадкой. Чем можно было заняться здесь, я даже не представлял. «Нравится?» — поинтересовался бизнесмен. «Всегда мечтал иметь хороший кусок земли», — честно признался я. Зачем скрывать, когда можно было показать собеседнику свои амбиции и желания, как повод меня купить? Я должен был сделать все, чтобы Романов подумал, что уже купил меня. А еще квадроцикл и снегоход, чтоб на выходных не скучно было. «Не нужно стесняться своих желаний», — громогласно объявил Романов. «Если ты будешь работать со мной, то у тебя будет все, что ты захочешь, и даже больше». На секунду во мне шевельнулось сомнение. Бросить все, поработать с человеком, который может дать миллионы, пристроить на теплое место, обеспечить до конца дней. Такого хотели бы мои родители. Но совесть во мне шевельнулась быстрее. Я не мог обмануть тех, кто сейчас на меня надеялся. Лояльность я оценил выше, поэтому не простил бы себя обманом. «Было бы очень неплохо!» – продолжил я играть свою роль. Романов кивнул одному из своих телохранителей, и тот скинул с плеча сумку, ту самую, в которой я выносил винтовку из гостиницы. Так в чём моя задача? Покажи мне, как работает эта штука. Пока я не удостоверюсь, что она не взорвётся у меня в руках, я не притронусь к ней, и тем более не отправлю в мою лабораторию. Поэтому экспериментировать будешь ты. Обычно заложников убивали. Это я прекрасно помнил по огромному количеству фильмов с похожим сюжетом. Что произойдет здесь, я не знал. Стоило рискнуть. Мне не хотелось, чтобы по моей вине погиб кто-то еще. Поэтому я подошел к винтовке, взял ее в руки, покрутил, посмотрел на нее, будто оценивая, положил палец на спусковой крючок и, не поднимая винтовки, сдвинул его в сторону. Я повернулся, охрана не спускала с меня глаз, держа пистолеты на взводе. Дернись я, и никто не посмотрит, что в доме ребенок. «Куда стреляем?» – поинтересовался я. «Он туда!» Романов показал на небольшое строение, стоящее метрах в трехстах от дома, больше похожее на старый кирпичный сарай. Я прицелился и нажал на курок. Винтовка издала едва слышный шум и почти не дёрнулась. Затем я нажал на курок ещё несколько раз, продолжая стрелять по сараю. «Всё, хватит!» – бизнесмен подошёл ближе. Я опустил винтовку и положил её обратно в сумку. «Теперь ждём!» «Чего ждём?» – нахмурился я. В сыраюшке что-то глухо хлопнуло, и над кирпичными стенами взметнулось пламя. «Этого? Прекрасно! Всё именно так, как мне и рассказывали. Просто превосходно!» Один из охранников застегнул сумку с винтовкой и закинул её на плечо. «Пожалуй, я исполню твою просьбу и оставлю вас в живых. Потом придумаю, что с вами сделать. Хотя…» – продолжил он, уже остановившись. «Ты мог бы мне еще кое в чем помочь. Есть у меня одно интересное дело, которое тебе точно понравится, но об этом я тебе расскажу чуть позже, после ужина. Думаю, тебе нужно время, чтобы отдохнуть». Он поманил к себе одного из своих телохранителей и приказал ему оставаться рядом со мной. Я не возражал. Дело и без того шло довольно гладко. Разумеется, я был очень рад, что не дошло до классических приказов вроде «докажи свою преданность». когда приходилось убивать своих прежних коллег. Интересно, сделал бы я это, если бы Романов меня заставил. Сколько я не думал над этим вопросом, все равно мне не удалось получить ответа. Философские рассуждения в моей голове редко приводили к какому-либо конкретному решению. Все же свой план я тоже выполнил. Даже если видео с камеры не помогало определить наше расположение, все равно дополнительные сигналы от винтовки поторопили бы наших. если они вообще спешили к нам на помощь. Романов ушел, оставив меня на попечение одного из своих самых здоровых охранников. По крайней мере, мне обеспечили свободу передвижения, и надо постараться запечатлеть как можно больше полезной информации для Кирилла и его техотдела, чтобы они знали, к чему готовиться. Попутно предстоял найти пути отступления, если удастся освободить остальных. Сплошные, если... Я вздохнул и посмотрел вдаль, надеясь увидеть хоть что-то знакомое. Это было сложно. Даже найди я что-то высокое у горизонта, будь то труба завода или котельной, старая церковь, я бы все равно не понял, где я нахожусь. Эти объекты были слишком одинаковыми. Предстояло только гулять под присмотром охраны по дому и вокруг него, чем я и решил заняться. «Может, проведешь мне экскурсию по дому?» – спросил я у своего стражника. Тот слегка поджал губы, повел плечами, показывая, что он вроде бы и не против. «Отлично!» — ответил я. «Меня интересовал вход в дом, точнее говоря, все входы. Кто знал, через какой придется бежать? Возможно, мои действия были бы подозрительными, во всяком случае, я бы уж точно счел их таковыми, но почему-то никто не обращал на это внимания. Я старался не задавать лишних вопросов и ограничивался лишь общей информацией». пока моя камера записывала расположение комнат, окон, дверей, количество охраны в доме, камеры, которых было несколько десятков. Словом, я на самом деле устроил себе экскурсию. Не хватало только опытного экскурсовода, который действительно бы рассказал мне что-то интересное о доме. Пока что, заворачивая за угол и выходя к фасаду, я мог только сказать, что дом действительно огромен и насчитывает по меньшей мере по 10 окон по каждой из сторон, имеет два этажа с мансардой. Главный вход находился прямо по центру. Справа от него располагался просторный гараж, целых четверо сдвижных ворот. За ними наверняка скрывался внушительный автопарк. Любопытство подстёгивало заглянуть и в гараж, но сперва я решил полностью обойти весь дом. По другую сторону от дома стоял ряд небольших строений, Знаток бы сразу распознал конюшни, только по одному виду. Мне же хватило запаха, который висел в воздухе возле этого здания. Поморщившись, я прошел дальше в сопровождении своего молчаливого охранника, ни на шаг не отстававшего от меня. Сбоку гаража расположился еще один вход в дом. Я шел не очень быстро, тщательно осматривая все вокруг и запечатлевая каждый элемент. Снова оказавшись позади дома, я заметил третью дверь. Теперь вроде бы всё. Предстояло ещё разведать внутренние помещения. Я хотел прибегнуть к помощи мальчика, но не знал, как на это посмотрит охрана и сам Романов, поэтому выделил себе время на раздумья, пройдясь, правда зажав нос по конюшне, где в стойлах красовались три лошади различной мастей «Ещё б в породах разбираться», — подумал я, рассматривая идеально чёрную лошадь. Та фыркнула, когда я подошёл поближе. Животное хотелось погладить, но я не стал рисковать своими пальцами. Сколько бы лошади не стоили, кусались они все равно одинаково, поэтому я поспешил выйти на свежий воздух. Похоже, охраннику тоже там было не очень уютно в тесном костюме. Как бы сложно это ни было, нужно было срочно завязывать разговор. «Слушай», — обратился я к охраннику, — «а ты мне можешь показать дом? Я такие раньше только на фотографиях видел». Поведение типа «включить дурачка» иногда срабатывало. Похоже, что сработало и в этот раз. «Показать могу, только вряд ли чего-то расскажу. Я сам здесь не очень давно». Охранник глубоко дышал, стараясь выгнать из легких неприятный аромат конюшни. «За лошадьми никто не следит?» – спросил я, обратив внимание на состояние моего собеседника. «Болеет!» – коротко ответил он мне и еще раз глубоко вдохнул. фух Хорошо, что не я за ними слежу. Для человека, который обладает приличным состоянием, подобная халатность в подборе кадров могла оказаться фатальной. Конечно, у каждого человека есть свои слабости, но все же надо подходить грамотно к решению кадрового вопроса. Чем меньше слабых сторон у твоей охраны, тем лучше тебе будет жить. Для меня пока что каждый минус, обнаруженный в охране дома, был серьезным плюсом. Важно было найти применение этим недостатком. «Может, тогда Пётр расскажет мне о доме?» Предложил я, вспомнив о сыне Романова. «Время к ужину», — охранник, нахмурившись, взглянул на часы. «Ну, вам хватит времени посмотреть дом». Я решился задать провокационный вопрос, прощупывая почву для последующей беседы. «А ты разве не должен тогда будешь следить и за мальчиком, и за мной?» «Не проблема», — последовал хвастливый ответ. «С мальчиком будет его няня». И он уже достаточно самостоятельный. А тобой, если что, я займусь. И здесь он попытался состроить угрожающую физиономию. Я приподнял бровь. Звучит не очень грозно. Но я здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Правильное решение. Он замялся. Денис, представился я. Если играть роль, так играть ее до конца. Егор. Руки мне никто не протянул, но я не возражал. Знакомство должно пройти в деловом формате, а не в дружеском.